Глава третья. «Конечно», — сказал Сергей Яковлевич, — «что уж говорить о безвинно замученных. н а ведь дети, дети несли на себе эти клейма. Вот вы, например, такие, как и вы, их многие сотни и тысячи. Еще предстоит все это проанализировать, понять причины». «Честно говоря», — сказал Андрей, — «я уж и верить перестал, что кончится вот так».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 «Вы мне очень симпатичны», — сказал Сергей Яковлевич. «Я вам чертовски сочувствую, ей-богу». «Ваш дядя Саша, этот лемешко Александр, его тоже судить нельзя?» «Какой лемешко?» — спросил Шамин, недоумевая. «Ну, этот дядя Саша, друг вашего отца, который испугался встретиться с вами». «Откуда вы-то знаете?» — поразился Андрей. Сергей Яковлевич... Мягко улыбнулся. «Мы все знаем, Андрей Петрович, и даже больше того, но не в этом дело. А в том, что Лемешко тоже погиб в лагере, он покачал головой. Хороший был человек». За дверью лежал гостиничный коридор, там раздавались шаги, там шла своя жизнь. Все прошлое казалось в тумане, все, и боль и недоверие, и отчаяние, и одиночество, и липкий страх на ладонях изгоя. «Вы человек молодой, здоровый, талантливый», сказал Сергей Яковлевич. «Вас уже широко знают по газетным публикациям, как будто все уже в порядке. Да, кстати, как вам даются языки?» «Сейчас занимаюсь английским», сказал Андрей. «Славно», улыбнулся Лобанов. «Натуры романтические». Обычно хорошо воспринимают чужие языки. Слух тонок, что ли? Или какая-то там струнка? Струнка. Что же во мне романтического? Ну как же, Андрей Петрович, такое детство, порывы, и это... Слезы на глазах, он засмеялся по-доброму, повышенная эмоциональность и снова напомнил маминого брата. Вот, собственно, и все, что я, собственно, хотел». Они прощались с открытым сердцем. Большая просьба, не рассказывать о нашей встрече. Пусть это будет между нами. Хорошо? Ну и отлично. Лицо его было прекрасно. Улыбка старого друга и мягкие жесты из боязни поранить. Да, кстати, сказал Сергей Яковлевич на самом пороге. Там эта история с военным училищем. н ну, о вы их здорово провели. Это говорит о сметливости. Вы человек сметливый. Сметливый.